Глава 23. Я спрашиваю ученых. Эфир Аристотеля Прошли дни и недели. Когда представилась возможность, я проконсультировался у доктора У. Б. Чапмена, аптекаря, изучающего науку, касающуюся природы света и Земли, который, в свою очередь, посоветовал мне обратиться к профессору Даниэлю Воуну. В ответ на мой вопрос в отношении гравитации этот знающий человек заявил, что существует многое из того, что человек хотел бы понять об этой мощной силе, которая все же могла быть объяснена, но еще никогда не стала известной смертному человеку. Корреляция силы, сказал он, стала заметно знакомой, и ее изучал старательный научный писатель по имени Джоуля в своих статьях, появившихся между 1843 и 1850 годами. Он последовал за другими, которые увлекались экспериментами и теоретизированием, Можно добавить, что в этом предмете Джоулю предшествовал Майер. Это подразделение научного знания только сейчас возбуждает к себе необычный интерес ученых, а ваши вопросы охватывают предметы, связанные с некоторыми фазами феномена. Мы считаем, что свет, тепло и электричество взаимообратимы. Фактически перед нами недавно открылись доказательства, показывающие, что такое имеет место. Эти посредники или проявления известны теперь настолько соотносимы друг к другу, что когда бы ни исчезло одно, другие сразу же появляются. Изучите прекрасные опыты и выдающиеся исследования в этих направлениях господина Уильяма Томпсона. «И что же такое гравитация?» – спросил я, наблюдая, что профессор Вон пренебрег включить гравитацию в число моих многочисленных пронумерованных сил, вспомнив, что сила гравитации более близко связана с историей моего посетителя, чем, возможно, с другими, а с исключением загадочного свечения в центре Земли. Мы более невежественны в той силе, чем в остальных, ответил он. Она воздействует на земные и небесные тела, притягивая материальную субстанцию или придавливая к Земле. Она также удерживает, как мы верим, Землю и другие тела в определенном положении на небосклоне, устанавливая таким образом планетарное равновесие. По-видимому, гравитация не вытекает из внешней силы или запасного резервуара и не поддерживается ими, но является подлинной сущностью, характеристикой материи, понижающейся в интенсивности в соотношении квадрату, увеличивающейся дистанции, поскольку тела отдаляются друг от друга или от земной поверхности. Однако при излучении гравитация не исчезает от тел и не нуждается в дополнении извне, насколько нам известно. Ее можно было бы сравнить с эластической лентой, но не существует переходной осязаемой субстанции для влияния на тела, на которые она воздействует, и она пребывает в неумирающем напряжении, не похожее на все эластичные материальные субстанции известной науки. Она не теряет и не приобретает энергию со временем. В противоположность сцеплению или химическому сродству, она использует свое влияние на тела, с которыми не находится в соприкосновении и не обладает материальной связью. Это создает необходимость чисто причудливого объяснения в отношении посредника, руководящего подобными влияниями, вынося на свет существование нелогической гипотетический пятый эфир, на который обратил свое внимание Аристотель. «Что же такое эфир?» – вопрошал я. «Это необходимость в науке, но не осязаемая, не демонстрируемая, неведомая и полностью теоретическая. Признано учеными, что он является жидкостью, потому что человеческая теория не может постигнуть такую субстанцию или объяснить, как субстанция способна воздействовать на отдельное тело до тех пор, пока не появится посредник чтобы передать силовые отпечатки. Отсюда к материальным субстанциям Аристотель добавил, или по меньшей мере сделал заметным, умозрительный эфир, который, как он предполагал, пронизывает все пространство, а также все материальные тела, чтобы можно было объяснить причину прохода тепла и света к Солнцу и от Солнца звезд и планет. «Объясните поподробнее», – попросил я. Чтобы осознать такую сущность, мы должны представить материю, более мимолетную, чем любой из известных газов, даже в своем самом рассеянном положении. Он должен сочетать плотность самого совершенного проводника тепла, достигающего любой известной в этом смысле тела до бесконечной степени, с прозрачностью абсолютного вакуума. Он не должен создавать никакого трения при контакте с любой субстанцией, но обладать притяжением материи. Он не должен иметь какой-либо вес и, тем не менее, переносить силу, порождающую вес, не реагировать на воздействие какого-либо химического посредника или быть обозреваем через любой оптический инструмент. Он должен быть невидим и все же переносить силу, порождающую ощущение зрения. Он должен быть такого характера, который не может, согласно нашей философии, воздействовать на частицы земных субстанций при проникновении в них без контакта и трения. И тем не менее, что является научной несообразностью, он должен действовать именно с такой готовностью на физические тела, чтобы привлечь к материальному глазу ощущение зрения. От солнца до создания на далеких планетах он должен нести тепловую силу, дающую таким образом импульс к ощущению зрения. Даже не имея ощутимого контакта с ним, через этот посредник должны перемещаться миры, а планетарные системы вращаться, разрезая и проникая его в каждом направлении без потери импульса движения. И все-таки, как я сказал, этот эфир должен находиться в таком близком соприкосновении, чтобы передавать им эссенцию, нагревающую Вселенную освещающую ее, и которая должна обеспечивать силы притяжения, удерживающие звездные миры в определенном положении. Ничего не имея в себе, насколько могут показывать ощущения человека, космический эфир должен быть более плотным, чем иридиум, более мобильным, чем любая известная жидкость, и сильнее, чем самая превосходная сталь. «Я не могу представить себе такую сущность», — ответил я. «Нет». Ни один не может и быть теория иррациональной и может быть поддержана посредством сравнения с законами, известными человеку, но, несмотря ни на что, концепция является элементарной необходимостью при научном изучении. Может ли человек посредством любой рациональной теории соединить вакуум и субстанцию и создать следствие, которое будет ни материей, ни пустотой, ни нечто, ни ничто? и все же таким, что интенсифицирует все, являясь более разряженным, чем самый совершенный из известных макомов и быть лучшим проводником, чем самый плотный металл. Это мы и делаем, когда пытаемся описать всепроникающий эфир пространства и объяснить его влияние на материю. Ввиду недостатков теории причин, этот гипотетический эфир является настолько же верховенствующим в сегодняшней философии, насколько и в прошлые времена. Там он являлся в качестве алкохеста, талантливого старого алхимика Ван Хельмонта, универсальным духом, существующим в представлении и в то же время несуществующим в восприятии, о котором сегодняшняя наука знает так же плохо, как ее теоретический распространитель Аристотель. Мы, те, кто гордится нашей точной наукой, улыбаемся над некоторыми утверждениями Аристотеля в других направлениях, ибо наука их опровергла. И все же необходимость заставляет принять это нелогическое рассуждение об эфире, что, возможно, является самой безрассудной из всех теорий. Разве этот греческий философ также серьезно не утверждал, что лев имеет только один позвонок у своей шеи, а дыхание человека входит в сердце, что тыльная сторона головы пустая и что человек имеет не более восьми ребер? Должно быть, Аристотель был легкомысленным наблюдателем, сказал я. Да, — ответил он, — так представляется. И нынешняя наука основывает свои учения в отношении хода всех сил от планеты к планете, от Солнца к Солнцу по тому велению, что я процитировал не более обоснованному при проведенном опыте. А мне посоветовали обратиться к вам, как к добросовестным научным наставнику, сказал я, почему же вы говорите так несерьезно? Я достаточно хорошо сведущ в том, что мы называем наукой, чтобы не бояться пострадать от того, что говорю правду, а вы задали прямой вопрос. Если ваши вопросы поведут вас дальше в направлении излучения сил, сразу же признаете, что о присущем силе внутреннем устройстве неизвестно ничего. Тепло, свет, магнетизм, электричество, гальванизм, до нынешнего времени известный под именем невесомые тела, теперь считаются разновидностями силы. Но, по моему мнению, придет время, когда они будут известны как волнение. Волнения чего? Я точно не знаю, но чего-то такого, что лежит за всем, или того, что все создает но все еще является непознанной сущностью для людей. Поясните мне то, что вы имеете в виду. По-видимому, отозвался он, это невозможно, и я не могу найти слов для выражения. Я не верю, что силы, известные в качестве невесомых тел, являются тем, что современные физики определяют ими. Мне заманчиво сказать, что, по-моему, силы являются расстроенными проявлениями чего-то такого, с чем мы не знакомы, и что, тем не менее, пронизывает нас и во что мы погружены. Возможно, эфира Аристотеля. Мне кажется, что позади всех материальных субстанций, включая силы, существует неизвестный дух, который при определенном воздействии может быть раздражен до степени проявления, показывающего нрав того, что мы называем силой. От этого духа поднимаются силовые проявления, волны или волнения, и все же они снова могут стать мимолетными и покоиться в своем поглощающем единстве. Выходя из тихого озера, вода течет по мягкому склону в пульсациях или тихих волнообразных движениях с музыкальным смехом по крутизне, в штормовых тонах, через обрыв, чтобы затихнуть в другом озере. Всегда вода в разных фазах может пробудить наше восприятие к пульсации Вселенной и снова уйти на покой, и все еще быть водой. Он задумался. Продолжайте, сказал я. Временами я осмеливаюсь мечтать о том, что гравитация может быть резервуаром, сохраняющим энергию всех мировых сил. И что-то, что мы называем разновидностями сил, является непосредственно условиями, пульсациями, переходами и каскадами в гравитации. «Продолжайте, Жаром», — сказал я, как только он заколебался. Он потряс головой.